Царь Александр I не старец Федор Кузьмич. Чтобы выбраться из этого тупика, нужно пересилить себя и покинуть поле Толстовского притяжения, чтобы вступить в поле притяжения Пушкинского. Незадолго до появления Федора Кузьмича в Красноуфимске Александр Сергеевич Пушкин применил к себе, к своему биографическому мифу, легенду об уходе Александра I с трона. Он знал о московско-петербургских слухах 1826-1827 годов, будто бы царь не умер в Таганроге, но тайно ушел с трона. В реальность легенды не верил. Слишком долго он жил под Александром Павловичем и знал цену его душевным порывам. Но второй Болдинской осенью 1833 года Пушкин завершил стихотворную повесть Анджела. Сквозь ее итальянский антураж просвечивала Александровская эпоха. Сквозь узор псевдоисторического сюжета проступала канва предания о таганрогском уходе царя. Придобрый старый дуг, который мягкосердечно, а потому не слишком успешно правил своей окончательно разболтавшейся державой, внезапно исчезает. Власть переходит в руки сурового законника Анджела, отвергающего монаршую милость как форму государственного произвола. Венчается же поэма словами об участи Анжела, этого чересчур сурового нарушителя возлюбленной им законности. Внезапно возвратясь, Дуг его простил. Не все так просто в обманчиво-безмятежном финале, но для нас теперь важно другое. Дуг потому и остается единственным до конца положительным героем повести, что он не нарушил своего царского долга. Уйдя, он не ушел он сохранил все обязательства перед страной и народом, в вверенным ему проведением. Он не только вернулся, но по существу никуда не исчезал, наблюдая за происходящим из толпы. Не веря слухам об уходе Александра Павловича, Александр Сергеевич, тем не менее, идеально точно описывает условия, при которых уход царя без отречения был бы возможен. И эти условия предельно жесткие. Уход в принципе возможен, хотя все равно невероятен, только как политический прием, как некое испытание, налагаемое на страну. Необходимым условием ухода является приход. Пушкин не столько отчетливо сознавал, сколько ощущал родовой памятью, что царь не имеет права самовольно оставить свой трон. Коронация предполагает взаимную клятву царя и царства на верность перед крестом и Евангелием. Постолько уход без передачи царской благодати другому лицу – это еще и клятва преступления. Даже уход через постриг, а Федор Казмич чернористцем не был, не освободил бы царя от необходимости предварительно отречься. Только в одном, совершенно исключительном, практически непредставимом случае окончательный бесповоротный уход русского царя был бы объясним, по крайней мере, с мистической точки зрения если бы царя благословил на это его духовный наставник, старец, которому полностью передана личная человеческая воля монарха и которому ведомы пути промысла. Однако никто не имел тогда духовного права взять на себя такую ответственность, кроме, нетрудно догадаться, преподобного Серафима Саровского. В статьях и книгах остроконечников указание на преподобного иной раз встречается – Наиболее восторженные разворачивают перед глазами читателя карту пути следования царского кортежа в Таганрог. Вот же! Дорога шла через Муромское направление. Отсюда до Сарова рукой подать. Но, увы. Во-первых, лишь спустя шесть дней после официальной даты смерти Александра, вместе с концом Александровской эпохи, преподобный Серафим окончательно завершил многолетний подвиг затвора. Можно почти уверенно сказать, что Александр I о святом Серафиме ничего не знал а архиепископом Филаретом, который тоже узнал о старце скорее всего, лишь в Николаевскую эпоху, в последний год своего царствования не общался. Он общался с архимандритом Фотием, а тот, в свою очередь, был связан с Саровским игуменом Нифонтом, который в духовный дар старца Серафима не только не верил, но и всячески этого подвижника притеснял. Более того, царственный современник преподобного Серафима прямо говорил отцу Феодосию Левицкому о своем религиозном одиночестве. Цитирую. «Он не видит и не знает таковых духовных и облагодетельствованных свыше людей, посредством коих великие дела Христовы всем мире благонадежно совершаться бы могли, а только известные ему и под одежду и духовную почти все служители Христовы плотские и земные». Во-вторых, именно потому что в соровии игуменом был Нифонт, наивно полагать, будто величайший русский святой мог кого бы то ни было, тем более царя, в обители или в пустыне спрятать. Конечно, чудотворцу все возможно, но ни единого намека на подобное чудо церковная память до нас не донесла. Да и все, что мы знаем об Александровой религиозности, утонченно-нервной, мистически перенапряженной, романтически необузданный подсказывает нам, что направить русского царя к русскому святому в 1925 году было некому. Тут, пожалуй, может прийти на память вторая, анонимная исповедь Александра Павловича слепому иеросхемонаху Киево-Печерской Лавры Вассиану спустя день после которой государь впервые принародно заговорил о прижизненном отречении. Не так далее и было преподано требуемое благословение. Слава Богу, на исповеди сторонних лиц не допускают, так что о чем шла тогда речь, мы никогда не узнаем, но кое о чем догадаться можем. Во-первых, Александр назвался тогда князем Волконским. Старец Вассиан, который славился своей духовной прозорливостью, догадался, кто перед ним и после сказал об этом лаврским инокам. Но приняв правила игры, он беседовал с царем, как с его генерал-адъютантом. Стало быть, он мог поделиться с «волконским» в неким предвидением, касающимся до царя, но отнюдь не мог дать ему благословение на уход, посредничество тут было бы неуместно. Во-вторых, как было уже сказано, 8 сентября 1817 года царь сообщил ближайшему окружению не план побега, а замысел легитимного устранения от своей монаршей должности. И позже неизменно заводил речь о прижизненном отречении, отнюдь не об уходе. Так что если вдруг царь в Таганроге не умер, то из Таганрога он не ушел, а сбежал. И не потому что хотел спасать душу, а потому что не хотел терять жизнь. И не в здравом уме и трезвой памяти, а в припадке нервного пароксизма, поняв, что значит «летний донос Шервуда об окончательно созревшем заговоре тайных обществ», помноженный на осенний доклад начальника южных военных поселений генерала Витта о всероссийском масштабе и всеармейском охвате грядущего путча. Вполне вероятно, что после разговора с Виттом Александр в ином свете представил сентябрьский инцидент с Рахчеевым. Могло это быть? Это? В принципе, могло. Совершенно не значит, что было. И в таком случае помогавшие Александру стали преступными сообщниками совершенные им государственные измены. Меньше всего нас должно волновать, почему тогда беглого царя не узнал первый же встречный. Ответ прост. Фотография еще не была изобретена. Парадные, читай, приукрашенные до неузнаваемости портрета государя имелись в казенных домах. Но прохожих в кабинеты столоначальников не допускали, а столоначальники не были прохожими, они пользовались экипажами и потому, убежав осенью 1925 -го года из Таганрогского дворца, Александр остался бы неузнанным. Как в 12-м году он оставался неузнанным в Вильно, когда, по воспоминаниям Шуазель-Гуфье, инкогнито, цитирую, «часто заходил в находившиеся на его пути дома частных лиц, беседовал с хозяевами, своей предупредительностью приобретал их доверие, расспрашивал их и таким путем открывал разные скрываемые от него злоупотребления властью». Однажды он вошел таким образом к одному дворянину, сельскому жителю, хорошему малому. Последний принял его радушно, восхищенный дружеским видом, с которым император отозвался на его гостеприимство, и стал пить с ним пиво. — Наконец, друг мой, — сказал он, все более оживляясь с каждым стаканом крепкого пива, — Скажите, прошу вас, ваше имя, чтобы я знал, кого я имел счастье принять в своем доме. Император, немножко смущенный, ответил, улыбаясь, что он называется честным человеком итак мой милый, честный человек, — сказал дворянин, сердечно обнимая его величество, — благослови вас, небо!» В эту самую минуту приезжают несколько лиц из свита его величества, инкогнито открыто, дрожащий и смущенный дворянин падает к ногам государя, который ласково поднимает его и, уезжая, оставляет ему знак своего благоволения. Трогательно, эффектно, театрально, но неинтересно. Куда занимательный вопрос, что было бы дальше, если бы было? чтобы предпринял царь, очнувшись от настигшего его пароксизма и обнаружив себя сбежавшим, если бы он убежал? С помощью невидимых чернил подставим это «бы» в каждый последующий пассаж и приступим. В отличие от нас, Александр, убегая, ничего бы не знал о тайне Фёдора Кузьмича. Он не догадывался бы, как прекрасна его участь, участь царственного странника. Вот, все имел, на золоте едал, а теперь босичком-босичком по пути в Царство Небесное. И опять же, в отличие от нас, он бы понимал, что натворил, и понимал бы, обратного пути нет. Он не дуг, ему не вернуться на трон. Не он должен прощать, а его не простят».